Глава 3. Достижения и планы. Год пролетел в мгновение ока. Сегодня у меня выпускная церемония. Выпускная церемония в университете Магира Ноа. Моя выпускная церемония. Прежде я всегда наблюдал ее с одного из мест в студенческом совете. На этот раз пришлось втиснуться в давно забытую форму и присоединиться к шеренге выпускников. В окружении совершенно незнакомых мне сокурсников я слушаю речь ректора. И эта речь, хотя я слышал ее уже несколько раз, осталась в точности такой же самой. Возможно, он просто каждый раз читает по одной и той же бумажке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 Полагаю, поэтому мне трудно прочувствовать всю волнительность этого момента. И все же, у меня с университетом связано немало воспоминаний. Воссоединение с Сильфи, то, как я подружился с Занобой клифом домогательство Ринии Пурсены, ностальгические разговоры о японии Стана Хоши, веселые попойки с Бодигади. И теперь я прощаюсь со всем этим. При этой мысли слезы невольно нахлынули на глаза. Ох, все-таки я успел глубоко эмоционально привязаться к этому месту, пожалуй, даже слишком глубоко. «Ну хорошо. За этот год я достиг всего, чего хотел. В первую очередь, успешно закончил налаживание связи в Асуре. За те несколько месяцев, что я провел там, я успел открыть филиалы нашей компании наемников и магазина кукол Занобы, а также мастерскую по производству. Все благодаря полной поддержке Ариэль. Опять же, благодаря Ариэль вербовка союзников также прошла крайне успешно. Когда же я спросил ее лично, хочет ли она поддерживать Орсада в будущем, то получил крайне обнадеживающий ответ. Это было моим намерением с самого начала».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 После чего вдруг заявила с азарным видом. Верно, как насчет того, чтобы скрепить наши отношения и не обручить одного из ваших детей с членом королевской семьи асуры? Таким образом, наши отношения станут поистине незыблемыми. Мне даже показалось, что она говорит это абсолютно серьезно. И хотя рефлекторно я подумал, не шути так, одновременно в сознании мелькнула мысль, что налаживание связи с влиятельными семьями через брак может быть не таким уж плохим способом. Для всех за исключением может быть самой Ариэль. Как таинственный сторонник самого бога дракона, я окажусь несколько пугающим. Но если мой ребенок будет помолвлен с одним из родственников Ариэль, это ощущение может сразу сгладиться. Не стоит недооценивать крепость семейных уз. И все же не собираюсь вот так использовать собственных детей,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 Производство и продажи фигурок Руджерда и книжек с картинками тоже идет полным ходом. А объединив все эти распространения фигурок с нашей компанией наемников, мы сможем распространить фигурки Руджерда по всему центральному континенту. Просто отлично. А если это еще и поможет быстрее отыскать самого Руджерда и наконец-то встретиться с ним, я буду вообще безгранично счастлив.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 Тоже, благодаря достигнутым успехам Элина Лиз теперь может провести больше года, не нуждаясь в сексе. Впрочем, ее собственных неутолимых сексуальных аппетитов никто не отменял. И, наконец, я. Я сам тоже смог достичь некоторых успехов, вынужденный часто путешествовать туда-обратно между Асурой и Шарией. Я все думал о возможности призыва магической брони. Когда я спросил об этом Перигиуса, тот заявил, что это невозможно, поэтому я обратился за помощью к Нанохошим. Тем временем, сам я обнаружил некий закон. Это касалось двухсторонних телепортов. То, что находится на двух связанных телепорта момент призыва, меняется местами. Другими словами, если есть два связанных магических телепорта А и Б, и если вы переместились А на Б, то то, что было... Б, в свою очередь, одновременно с вами переместиться на А. Поскольку круги активируются в момент, когда вы встаете на них и телепортируетесь, это сложно заметить, но если подумать, то все довольно логично. Тут есть над чем подумать, не так ли? Благодаря этому у меня возникла революционная идея. Что, если я заранее размещу свою магическую броню на таком двухстороннем телепорте, а с собой буду носить связанный с ним свиток с магическим кругом, чтобы мог в случае критической ситуации мгновенно призвать магические доспехи к себе, обменяв их местами с тем, что я помещу магический круг телепортации? Когда мне в голову пришла эта идея, я сразу решил ее оправдать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 Так и вижу, как она каждый вечер стоит на коленных перед сияющим камнем в ожидании, когда покажут камен райдер. В целом таковы достижения в наших исследованиях. Пока не закончили, давайте заодно поговорим и о моих детях. Во-первых, Люси. Моей старшей дочери уже исполнилось 5 лет, мы устроили настоящий праздник по этому поводу, на ей кучу подарков, она была просто в восторге. Она растет здоровым, энергичным ребенком. Казалось бы, только вчера она ползала вокруг, мило коверкая слова, но теперь она ходит прямо, уверенно ступая своими маленькими ножками. И речь ее уже стала совсем четкой и ясной. Особенно хорошо ей удается, нет и не хочу, кроме того Она уже начала изучать азы магии под чутким руководством Рокси и Сильфи. Утром она обучается магии, днем тренируется, размазывая небольшой палочкой вместе с Эрис. Прямо как я когда-то. Сама Люси, похоже, воспринимает такую жизнь как должное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 серебристый мех Лео, это было действительно очень трогательно. Вот только позже выяснилось, что это был любимый гребень Сильфи, и обнаружив, что он весь в собачьей шерсти, она сильно отругала свою дочурку ну мама, ты ведь тоже белая, как Лео!» – воскликнула Люси в свое оправдание. Дети порой говорят такие милые глупости. Не выдержав, я рассмеялся, что, к сожалению, только подлила масло в огонь. Гнев о и она потом не разговаривала со мной весь день. И только благодаря заступничеству Люси меня простили. «Я обещаю, что теперь буду использовать только папину расческу, так что прости папу». «Ох ты, в итоге я потерял свою расческу, но это небольшая цена». Дальше о Лари. Будущей спасительнице исполнилось два года, но она до сих пор так и оставалась серьезным ребенком, который никогда не плачет. Однако не сказать при этом, что ей не хватает энергичности. Эта девочка, которая уже может стоять на ножках, тратя все свое время, путешествуя вокруг, изучая дома и окрестности. Она не пристает к окружающим, просто целеустремленно ковыляет туда, где что-нибудь показалось ей достойным внимания. Причем делает это с таким гордым независимым видом. Определенно, она унаследовала это от своей мамы. Опасно было бы упускать ее из поля зрения. Она чуть ли не мгновенно может оказаться совсем не там, где ты ее ожидаешь увидеть.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 Будь она на ее месте и Рокси, например, вдруг заявила бы, «Я немедленно отправляюсь на демонический континент, чтобы стать королевой демонов. Я просто не смог бы оставаться спокойным». Просто верить в его успех ждать. Легко сказать, что будешь ждать и верить в успех, но на деле, зная, какими ужасами это может на самом деле закончиться, не думаю, что найдется много людей, способных на такое. Доверие или анализ Клиффу, похоже, просто безгранично. Это не просто слепая вера, это ее собственное решение, идущее от самого сердца. У нее, несомненно, должны быть тревожные мысли на этот счет,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 «Рудеус, могу я отвлечь тебя на минутку?» К тому моменту, как вечеринка закончилась, мои мысли полностью изменились. Эленалис позвала меня выйти наружу. К тому времени у меня был вид настоящего повелителя Гарема. Сильфи спала, положив голову на мое правое колено. Рокси прикорнулась, сидя над правым. И, наконец, Эйрис дремала рядом, положив голову на мое правое плечо. Я был окружен потрясающей нежной мягкостью со всех сторон и слева, и справа. Возможно, под действием алкоголя у меня даже мелькнула мысль.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 При этом, естественно, я не собираюсь заходить слишком далеко и делать все за него. Хорошо, решено. И все же, мне интересно, будет ли без меня все нормально с планом по привлечению союзников для Орсада? Возможно, стоит совместить помощь Клиффов с распространением нашего влияния на Святое Королевство Милес? Я вполне могу поручить это Ише и уверен, все прекрасно получится. И все же нормально вот так сходу менять наши планы на Милес. Устроить там филиал магазина Занобы, продающий фигурки демона, наверняка будет невероятно трудно. Впрочем, если ограничиться пока только расширением, на это направление нашей компании наемников, наверняка особых проблем не возникнет. Для начала просто расширим компанию наемников и продолжим собирать информацию и людские ресурсы. Что до магазина, если клип действительно сможет добиться значительных успехов, всегда можно будет потом провернуть парочку закулисных планах на этот счет. «Я понимаю. Я пойду вместе с ним». «Спасибо тебе, Рудеус. Лично я был бы совсем не против взять и Эли с нами. Клаве вполне может оставить на попечение моей семье. Ее помощь была бы просто незаменима для Клиффа во многих вопросах. И все же она дала твердое обещание Клиффу, что останется дома и будет воспитывать Клаева, ожидая возвращения мужа. Сразу скажу, я сам буду решать, стоит ли помогать Клиффу или нет с его проблемами. Так что не благодари заранее».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 Желая лично поблагодарить их, я отправился в гостиную. Также после этого разговора с Элина я хотел обсудить изменения в планах по расширению нашей компании наемников Саиши. Войдя в гостиную, я столкнулся с царившей той неожиданной тяжелой атмосферой. Там сидела Норн, покинувшая вечеринку где-то на середине, и Лилия Саиши, самоотверженно оставшаяся дома. На лице всех троих было тревожное суровое выражение. «Что случилось?» «А, братик, э насчет этого?» Перед ними лежало раскрытое письмо. Я взял его в руки. В имени отправителя значилась «семья Латрея». «Помню, эта семья Зенит». Значит, наконец-то от них из Святого Королевства Милес пришел ответ. И хотя очевидно, что оно было адресовано лично мне, они уже вскрыли его. Ну да ладно. Взглядом я пробежал содержание. «Мы получили ваше сообщение. Моя дочь Зенит утратила разум. Я приказываю вам срочно возвращаться сюда, в дом семьи Латрея. Если не с вами, также берите с собой Норн грейрат и Аишу грейрат Графиня Латрея. Клэр Латрея».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 Учитывая, что столько лет прошло и услышанные новости, как-то это письмо слишком уж коротко. Хотя нет... На этом могут быть свои причины. Семья Латрея тоже должна прекрасно создавать, сколько времени потребуется на доставку, и что в итоге письмо может так и не добраться до нас. Поэтому тут было только самое главное. Оформить сообщение в виде коротких четких указаний в таких случаях кажется вполне разумным. А этот кажущийся приказной тон лишь свидетельствует, что они очень хотят, чтобы мы непременно вернулись. Ха, бабушка совсем не изменилась. Так я было подумал, но реакция моих сестренок свидетельствовала совершенно обратным.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 Случайно посмотрев на Лилию, я увидел, что даже на ее обычно невозмутимом лице отразилось явное беспокойство. Неужели эта леди Клэр настолько неприятный человек? Не знаю, я ведь никогда лично ее не встречал.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 Неужели эта Клэр действительно настолько ужасный человек? И все же в надежде, что это поможет ее дочери восстановить память, я бы хотел, чтобы за ней встретилась с ней и прочими членами своей семьи. Я очень хочу помочь ей, и они должны испытать то же самое. И пусть Зенит когда-то сбежала из дома, по рассказам Пола, семья Латрея в свое время оказал немалую финансовую помощь поисковой группе региона ФиТОа, так что мы в долгу перед ними. К тому же, судя по всему, они занимают не последнее положение в Милисе, так что будет весьма полезно им представиться». «Ну, я в любом случае планировал когда-нибудь переехать в Святое Королевство Милис. К тому же я планировал именно там, продолжив воплощение наших планов с расширением организации наемников. Это письмо пришло как раз вовремя». «Ох, постой, братик, разве ты не планировал со следующего месяца начать расширение в Королевстве Дракона Короля?» Запаниковав, растерянно отозвалась Аиша. «Конечно, именно такой был мой изначальный план». Создать филиал нашей компании наемников в Королевстве Дракона Короля при поддержке бога смерти Рендельфа и принцессы Бенедикты, заодно отыскав спонсора для создания поддержки там магазина Занобы. Мы уже даже договорились с Аишей, что она поможет мне с этим. Так уже было в случае с Королевством Асуры, когда я тоже обратился к Аиши за поддержкой с созданием там филиала нашей организации наемников. Она чуть ли не в чистом поле набрала достаточно людей, ставших ядром нового филиала. В результате мы справились с этим всего за месяц, а через два месяца это уже была самостоятельная организация, способная дальше справляться с задачами и без прямого руководства, и поддержки Аиши. Ее способности напоминают настоящую магию. Теперь, когда это письмо наконец пришло, нам нужно как можно быстрее на него отреагировать, выказав все должное почтение бабушки. На лице Аиши отразилось явное недовольство. Хотя мы только недавно отпраздновали ее совершеннолетие, в этом смысле она совсем не изменилась. «Брат, я не хочу идти», — сказала Норн. Сказала со всерешительностью и определенностью. Если она сказала, что не пойдет, то ни за что не пойдет. На ее лице отразилось точно такое же неприязное выражение, какое у Аишим. «Я сейчас очень занят в университете, к тому же у меня множество дел в студенческом совете. Вероятно, не смогу найти достаточно времени, на это еще много месяцев». Ну, возможно и так.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 выпалила Аиша, цепляя за последнюю соломинку. Но я это прекрасно все знаю. Аиша давно уже организовала собственные поля на окраине, используя помощь наемников, и готовится перейти к массовому производству. К тому же она назначила людей ответственных за это, и ей самой давно уж нет нужды лично проводить время в поле. Я все это прекрасно знаю. Таким образом, я мог бы сейчас без проблем указать на это, разрушая ее надежды. Вот только видеть Аишу такой отчаянно сопротивляющийся, если я попытаюсь настоять на своем, она может смертельно обидеться, поставив под угрозу успехи всего нашего дела. Без помощи Аиши я могу просто не справиться с задачей расширения компании и обустройства новых филиалов. Я просто не справлюсь со всем этим в одиночку. Ах, вот значит как. Получается, у меня нет другого выбора, кроме как самому отправляться в милис и воспротивиться этому решению.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 «Хорошо, господин, я буду сопровождать вас». Хотя лицо лили оставалось таким же бесстрастным, как и всегда, почему-то казалось, что ей тоже крайне неприятно, где снова столкнуться с этой леди Клэр. Учитывая ее положение, я вполне понимаю это. Занит была верная последовательница милиса и ее мать, несомненно, тоже. Согласно их вере, заводить вторую жену просто неприемлемо, ну или, по крайней мере, это не приветствуется. «Лилия-сан, простите, что доставляю вам такие неприятности».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 Еще лучше, если сможем объединиться с клифом Все-таки телепорт расположен в некотором расстоянии от милиса Ничто не заставляет нас отправляться в путь раздельно. Наоборот, даже лучше и безопаснее будет, если мы отправимся туда все вместе. Думаю, где-то через месяц. Принято. И все равно, что же за человек моя бабушка. Увидев реакцию норт и Аиши, я уже начинаю побаиваться встречи с ней. Что до моих любимых жен, упившихся до беспамятства, я обсужу все это с ними завтра.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 Но так уж получилось, что семья Зенит потребовала нашего возвращения. Так что придется отправиться в милис все вместе. И хоть Клифф ответил кислой улыбкой, не похоже, что эта новость была ему неприятным. Почему-то мне так оказалось, что непременно случится что-то подобное. Вот как. За этой фразой я ощутил настоящее дружеское доверие и явное облегчение. Хотя это и слегка неожиданно, может быть, Клиф точно так же волнуется, как и мы. Возможно, он и правда ожидал, что раз уж я тогда так упорно последовал за Занобой, то без вопроса последую за ним. Это чувство дружбы, что я ощутил от Клифа, даже неожиданно удивило меня самого. Я вдруг снова вспомнил, почему я тогда-то решился всем уважением называть его Клифсом Пай. Теперь группа, отправляющаяся в Милес, кроме самого клифа включает еще четверых. Аишу, Лилиус, Зенит и Меня. Сильфи остается дома, потому что без Лилии, Аиши, кому еще позаботится о благополучии нашей семьи и детей? Поскольку религия Милеса с откровенной неприязнью относится к любым демонам, было решено, что Рокси тоже останется дома.